Глава 14. «Всё всегда может стать еще хуже». Вальхальская поговорка. «Что ж, это было не вполне ожидаемо». Со всей серьезностью кивнул Живан, чье изображение находилось в центре Гололита. Его голова, уменьшенная примерно до четверти настоящего размера, была окружена другими, будто газовый гигант лунами на его орбите. Присутствовали командиры остальных гвардейских полков и их комиссары, Майдан, Колбе и еще пара личностей, которых я не узнавал. Они, вероятно, были как-то связаны с СПО. К моему смутному облегчению там не было и следа Винзенда, так что дела должны были пойти еще глаже. Вне сомнения, Живан полагал, что мы будем обращаться к вещам, в которые ни один гражданский, какое бы высокое положение он ни занимал, не мог быть посвящен. Я также со смешанными чувствами отметил отсутствие Леди Марка. она приятно украшала собой прошлое собрание, и я был бы только рад подобной добавке к постному сборищу военных мужчин, но в то же время едкая враждебность Навигатора в немалой степени перебивала все достоинства её фигуры. Да, если уж речь зашла о язвах, Бежьета был здесь. И разумеется, как Асмар, который отчаянно делал вид, будто понимает все происходящее. «Само собой, я решил, что всегда могу развлечься, в всовывая ему шпильки, если дела пойдут уж слишком тягомотно». «Вы абсолютно в этом уверены?» Бежье, как обычно, не мог не сунуть свой нос в любой разговор, абсолютно не заботясь о мнении по этому поводу всех остальных на конференц-связи. «Не то, чтобы я хоть на секунду сомневался в правдивости комиссара И вот он весьма явно свидетельствовал, что подразумевается совершенно обратное. «Но уверен, я не единственный из присутствующих, кто находит несколько затруднительным принятие его сообщения на веру». Осморки внул, соглашаясь, хотя большинство присутствующих сохраняли непроницаемое выражение лиц. Остальные же, как один из щетинились на подобное заявление, особенно командующий вальхальских танкистов и их комиссар. «Я знаю, что он заслужил определенную репутацию в том, что касается драки», продолжал трещать Бежье, радостно не замечая того приема, что оказывали его словам остальные. «Но в слухи о том, что какой-либо человек мог победить десантника предательских легионов в бою один на один, я нахожу сложным поверить». «Разумеется, сложно было бы в такое поверить», — отозвался я, — «если бы даже я пытался убедить вас в подобном. Но я и в малой степени не хочу присвоить себе заслуги, которые принадлежат другим. По крайней мере, я не делаю ничего подобного, когда это может не сойти мне с рук. Я просто обменялся с ним парой ударов, отвлек внимание». Уничтожили его мой помощник и два отряда солдат, добавил я, обращаясь к живану, которых я хотел бы представить к наградам. За свою речь я был вознагражден. Проектор наполнился кивками и благожелательными улыбками. Этот трюк всегда играл мне на руку, прикинуться скромным касательно моего предполагаемого героизма. Теперь новая легенда вырастет до невероятных масштабов, и добрая половина солдат на планете, разумеется, будет убеждена в том, что я лично победил проклятого громила в поединке клинков. Исключение из общей картины, как всегда, составляли Осмары Бежье. Я вы вполне убеждены, что это был один из ненавистных императору-предателей?» Спросил Бежье, обсасывая спор, будто крут свежую косточку. Его закостенелый ум никак не мог осознать, что чем более рьяно он старался подорвать веру в моё предполагаемое всеми совершение, тем более он утверждал факт он его у всех в сознании. «Это мог быть просто один из культистов, выдающийся физической силы. Весьма уверен». Сухо произнес за меня Живан, и картинка на Гололите сменилась изображением тела мертвого десантника Хаоса. Я лишился удовольствия полюбоваться на выражения лиц генерала и компании, но общий судорожный вдох сказал все сам за себя. Было совершенно невозможно перепутать эти чудовищные останки с чем-либо. Спустя секунду изображение массы лиц опять вернулось. «Мы без сомнения определили его как воина из Легиона Пожирателей Миров», — заключил Живан. «И мы таким образом предполагаем, что следующая волна нападения будет осуществляться предательским легионом?» Спросил Колба, сумев удержать голос ровным лишь с усилием. Впрочем, оно было едва уловимым. Ребята вроде Осмары и Бежье, куда хуже моего умевший читать людей, могли его и не заметить. Живан покачал головой. «Разумеется, когда речь идет о хаосе, ничего с уверенностью сказать нельзя, но я сомневаюсь. Если бы это было так...» То мы бы столкнулись с гораздо более мощным флотом. И пожиратели миров заявили бы о себе открыто, вместо того, чтобы скрываться под флагом опустошителей. У них не слишком получается хитрить, у этих культистов Хорна. Ко времени вставил я, подчеркивая тот факт, что у меня было больше опыта в сражениях с различными фракциями хаоса, чем у кого-либо на планете, возможно, за исключением Живана. Кастин с любопытством посмотрел на меня. Я полагала, они поклонялись чему-то зовущемуся слайниш. «Еретики, с которыми мы сражались до сих пор, кажется, являлись поклонниками культа Слаанаш», произнес я, почти незаметно подчеркивая верное произношение. «Что, мягко говоря, странно». «В чем разница-то?» нетерпеливо спросил Бежье. «Еретик он и есть, еретик. Мы должны убить их всех, а уж император пускай разбирается». «В общем, согласен», произнес я на это, наслаждаясь мгновенной гримасой недоумения на его лице. «Но, возможно, в данном случае все не так просто». «Именно!» — кивнул Живан. «Что осознает комиссар Каин и также, вероятно, некоторые из вас, это тот факт, что хаос не является единым врагом с общей целью. По крайней мере, так бывает нечасто. Благодарение Императору». Те некоторые, кого он имел в виду, глянули с очевидным испугом при одном этом упоминании, несомненно представляя себе картины готической войны или последнего темного Крестового Похода. На тот момент никто из нас не мог предположить размах, который примет следующий из них». Он скрывался всего в 60 годах в нашем общем будущем, и незнание этого, вероятно, было для нас истинным милосердием. Да, это так, подтвердил я, и вновь обратился к Живану лично. Я так полагаю, что все присутствующие обладают должным уровнем доступа к секретной информации, чтобы обсуждать данные вопросы. Конечно, они должны были обладать подобной привилегией, иначе я вообще не поднял бы эти вопросы. Но генерал также любил эффектные мелодрамы, как и я, Посему он с абсолютно серьезным лицом кивнул. «Продолжайте, пожалуйста». Но это было несколько неожиданным поворотом. Я-то надеялся подремать большую часть собрания, изредка развлекаясь тем, чтобы подразнить Бежье, если представится возможность. Но быть в центре внимания тоже никогда не отказывался, так что просто кивнул, будто и ожидал подобного. «Есть четыре основные разрушительные силы», — начал я. «По крайней мере, насколько известно нам». Еретики поклоняются им как богам, и из всех сущностей варпа, обнаруженных до сих пор, только они достаточно сильны, чтобы побороться с Императором за контроль над Империумом. «Побороть Императора?» Бежье был вне себя от ярости. «Даже подумать такое уже богокульство!» Он наклонился вперед, очевидно протягивая руку к управлению своим пикт-передатчиком. «Я более не намерен слушать эту еретическую болтовню!» Его лицо исчезло из набора бестелесных голов, плававших в пространстве изображений Гололита, Асмаровская осталась, но выглядела отнюдь не лучащимся от счастья. «Оставшиеся могут отдельно заметить», — добавил я с немалым трудом скрывая веселье, «что я сказал бороться, но не победить, что, конечно, было бы недопустимо ересью, и, кроме того, это совершенно невозможно». Большинство из присутствующих голов важно кивнули. Точная природа этих сил является предметом, требующим дальнейшего исследования и рассмотрения теми, кто гораздо умудреннее меня. И чем Морда Малеус тоже, естественно. А то неудивительно, что столь многие из них склонны совершенно терять себя в этой задаче. Наиболее важное, что я хочу подчеркнуть, состоит в том, что все четыре эти силы, по сути, являются враждебными друг другу. Они могут создавать непостоянные союзы время от времени, но в конце концов они ищут полновластия только лишь для себя. Это я знал по собственному опыту. Колдунья Эмили, которая по какой-то причине продолжала вторгаться в последнее время в мои сны, была частью культа Слааныш, схватившаяся в смертельной борьбе за контроль за Слокенбергом с Нурглицкой фракцией. И ни одни из них не враждуют так люто, как Хорны Сланыш, сказал я и перешел к выводу. Так что если они действуют здесь заодно, это практически не будет иметь прецедентов. Абсолютно не иметь, подтвердил Живан. Единственные подобные случаи зарегистрированы во время происшествий, подобных Темным крестовым походам, когда приверженцы всех четырех фракций как-то оказываются способны отставить свои разногласия в сторону. Впрочем, на счастье, они все равно через некоторое время начинают бить друг друга в спину, и все их предприятие разваливается. То, что происходит сейчас, вряд ли может сравниться по масштабу с Темным крестовым походом. Мягко заметил один из кастафарийских комиссаров. Я провел некоторое время в его компании на борту благоволения императора и решил, что перед ним может простираться достаточно продолжительное и приятное будущее. Он не был откровенной до кукой императора, любил выпивку и карты и достаточно хорошо понимал, когда стоит посмотреть сквозь пальцы и не бросаться на каждое мелкое нарушение, допущенное солдатами. Скорее темная потасовка, предположил он. Именно, отозвался я, улыбаясь в вернутой им шутке. Так что и остальные головы решили последовать моему примеру. Что оставляет нам только две возможности. Одна из них состоит в том, что здесь, на Думбре, есть нечто, на что хотят наложить лапу обе фракции. «И что это может быть?» — спросил Колба, крайне обеспокоенный подобной идеей. Он даже не очень пытался это беспокойство скрыть. Для Колба немалым потрясением стал тот факт, что даже одна из разрушительных сил заинтересовалась его родным миром, не говоря уже о том, что две из них одновременно. «Кто знает?» откликнулся Живан. «Адумбрия была заселена тысячелетия назад. Это достаточный промежуток времени для того, чтобы кто-то спрятал или потерял здесь мощный артефакт, или это может быть нечто, что находилось здесь дольше, чем даже сам Империум». Я подавил дрожь, пронизавшую меня при этой мысли. Она против воли выдернула из моей памяти воспоминания о гробницах Некронов, на которые мы наткнулись на Интеритусе и семье Орехалке. И все же напомнил я себе, металлические чудовища не были единственным источником археотехнологии, Вполне возможно, что и здесь, на этой примечательной планетке, остался погребенным давно потерянный след чего-то подобного».